«Мой заветный ученик». А напоследок, читатель, я расскажу тебе о своем заветном ученике, линия которого уходит в мое прошлое, где были русские Вадим и итальянец Лоренцо. Этих учеников мне послала судьба. Их жизнь переплелась с моей. Они стали героями моих рассказов и пьес. С Мишей получилось наоборот. Он узнал себя в герое одного моего рассказа. Рассказ я дала ему почитать, чтобы услышать мнение американского юноши о персонаже. Тоже американском юноше, тот, правда, был помоложе. Моему роде в рассказе 20 лет, а миша когда он впервые у нас появился, было 28. И это не помешало ему увидеть в роде себя персонажа. Их объединяло одиночество, удаленность и отдаленность от родственников, мысли о русской литературе, о писательстве. Впервые сбывалось и главное – от Миши, как от Родди, ушла русская девушка. И тоже ушла нехорошо, больно ранив. После долгой переписки в интернете и последующей окрылившей его встреча, он снова приехал в Москву из-за неё и для неё. А она познакомила его со своим русским парнем. Когда Миша впервые пришел, он был полноватым, неловким, очень скованным. Неловкость, пожалуй, в нем осталась. Он немножко медведь. Но в эти три года он начал ходить в гимнастический зал, сильно похудел и стал меньше себя стесняться. Глупое самоедство полных людей. Вырос Миша и в отношении языка. Говорит так, что временами можно принять его за русского. Сейчас мы работаем с ним над произношением. Его типичные фонетические огрехи проявляются в словах с буквой «и». И из них самое для него трудное «или». У него получается «ылы». Я, однако, уверена, что Миша этот огрех преодолеет. Он очень упорный, внимательный и умеющий работать. Вот странность. Он ведь даже не закончил школы. А как работает с книгой? Выписывает из рассказа все незнакомые слова, ищет их значение делает пометки, выспрашивает у меня пояснения, хочет доискаться до смысла. Дайти до самой сути. Кто его этому учил? Мать, как я понимаю, после рождения сына Майка продолжила искать свою судьбу, своего мужчину. Подросток остался практически на руках чужих людей. Он до сих пор ездит в Колорадо навещать эту пожилую пару школьных учителей, научивших его радиоделу и элементарно пригревших. Миша работает программистом в компании, создающей компьютерные игры. Не имея университетского диплома и законченного школьного образования, он, однако, на хорошем счету, его выделяют. Рассказывает он о работе мало, но я вижу, что трудится он с утра до ночи, что его мозг способен вырабатывать идеи и находить способы их воплощения, но при этом он остается добрым, малым и помогает новичкам. Такие же черные, лучащиеся добротой говорящие об уме глаза должны были быть у Василия Андреевича Жуковского». на которого Миша Майк немножечко похож. Кстати, фамилия у него немецкая, идущая от отца. Сын никогда его не видел. В Калифорнии Миша тоже пробовал заниматься русским языком. Вообще, как он сказал мне при встрече, он никогда не ощущал себя американцем, скорее русским. То же самое говорил мне итальянец Лоренцо. Оба в юные годы попались на крючок Достоевского, и больше он их не отпускал. Прочитав «Братьев Карамазовых», Майк срочно стал искать в Сан-Франциско русских. Ему указали на Беженку из Грозного, психолога по образованию. Она и стала первой путеводительницей Майка в дибри и лабиринты нашего древнего и загадочного языка. Скорее всего, не будучи профессионалом в лингвистике, она давала ему побочные знания из области быта, этнографии, психологии. Но на том первом этапе это тоже было важно. Мои уроки, начавшиеся для него с переездом в Бостон, были другие. После первого урока он смотрел слегка ошалело. Ему понравилось, и он не знал, как выразить свой восторг и свою благодарность. Помню, что к положенной сумме он прибавил еще 30 долларов. Я отнесла их к его машине, сказав, что он ошибся. Он покраснел и взял деньги. На следующем занятии начал объяснять, что, к сожалению, американцы не знают иного способа выражения благодарности. Я его перебила. Вопрос был замят и больше не поднимался. Мишу всегда тянуло к приобретению новых знаний и нового опыта. Через два года наших занятий он поехал в Московский университет на летние курсы русского языка для иностранцев. Не поскупился на индивидуальные занятия, он вообще предпочитал учиться в одиночку. Сказывалась реакция на групповое школьное обучение, не пошедшее ему впрок. Довольно забавная ситуация. Человек тратит большие деньги, тяжелым трудом заработанные доллары на блажь. С профессиональной точки зрения эти курсы были Мише не нужны, с ними никак не соприкасалась его работа или его мечта о будущем. Впрочем, насчет мечты не уверена. Вернувшись после месячного пребывания на курсах, Миша с трудом мог рассказать, что, собственно, там было. Похоже, что при определении уровня подготовки курсанта и последующем его распределении в соответствующую группу произошел какой-то сбой. Миша, с которым до того мы занимались практической грамматикой и синтаксисом, делал упражнения и читал только учебные тексты. Все было направлено на овладение курсом русской литературы на русском же языке. Не понимаю, почему преподаватель, занимавшийся с Мишей 4 часа каждый день, не поняла, что работаем мы не по силам и не по возможностям. Огромный массив русской прозы, неожиданно на него свалившийся, Миша, естественно, освоить не мог. Потом, когда его спрашивала, что он вынес из «Обломова», «Войны и мира», «Дамы с собачкой» и прочих изучаемых в кусках произведений, он растерянно моргал и отделывался междометиями. Каждый день до и после четырехчасовых занятий в университете, в коммунатенке московской квартиры, он читал, читал и читал, пытаясь понять. Но понять не получилось, ибо он привык работать последовательно и размеренно, осмысливая и разбирая слова и предложения, а не проглатывая куски плохо прожеванного и посему малосъедобного текста. А преподавательнице он сказал, что она не знала английского языка. а направляли к знающей, и все. Зато много рассказала своей квартирной хозяйке, бывшей актрисе, сдававшей комнату ему и еще одной иностранной студентке, в отличие от Миши, не владеющей русским языком. Было похоже, что общение с хозяйкой Галиной, доброй и хлебосольной, к тому же любящей поэзию, на прощание она подарила ему репринтный «Цветаевский вечер». И добровольно взятая на себя роль переводчика для девушки-иностранки больше помогли Миша войти в стихию русского языка, чем месячное сидение на курсах. За год до этого он посетил размеренный Северный Петербург. Теперь азиатски неприбранная Москва вела его по своим переулочкам – приводил к площадям, паркам, музеям и магазинам, которых поначалу он боялся как огня. О, московские продавцы, вас боятся не только иностранцы. Но людей на улицах он не боялся, а они его привлекали. Особенно после короткого замешательства он легко вступал в беседу со встречными. Назад в Америку Миш приехал еще более уверенный в том, что Россия ему нравится. И что он хочет знать о ее народе и культуре. И вот тут мы с ним обратились к чтению. Начали с маленьких рассказов Антоши Чиханте, дальше больше уже и Дом с Мезонином, и Невеста, и Ионыч, и знакомая Миша по изучению на курсах Дама с собачкой, которую он прочитал, как будто впервые появились на нашем учебном столе. Удивляло меня его восприятие этих вещей. Он не видел в них любовного сюжета. Все его внимание было сосредоточено на моральной и идеологической стороне рассказа. В даме с собачкой никак не мог примириться с Гуровым, с его высказыванием о женщинах, низшая раса, с той лёгкостью, с которой он, женатый и имеющий трёх детей, вступил в связь с молодой неискушённой женщиной, её Анну Сергеевну. Ниша тоже осуждал за то, что поддалась соблазну, не устояла И сколько бы я ни говорила, Миша, это не связь, это любовь, она просто началась, как курортный роман. Но помнишь, когда они поехали в Арианду, там один человек постоял, поглядел на них и ушел. Это же он понял, понимаешь, миш он понял, что это любовь, и ей не нужно мешать. Ты читай дальше, увидишь что Гуров переродился, и что вообще эти двое были предназначены друг для друга изначально». Сколько бы всего я этого не говорила, переубедить моего моралиста было трудно. Вот тебе и современный молодой американец. Чем не пуританин 17 века, о которых писал Натаниэл Готтерн в «Алой букве», прочитанной мною для Илюшиных уроков литературы? Там женщине, нарушившей супружескую верность, полагалось носить на платье алую букву «А» от «Адюльтер». Супружеская измена. Но Миша действительно был другой, совсем не похожий на своих молодых современников. «Дом с мезонином» — один из лиричнейших чеховских рассказов Мишу сильно задел, но вовсе не своей лирикой. Для него главным оказался спор художника и Лиды о том, стоит ли что-нибудь делать, чтобы облегчить жизнь народа. Миш понимал, что Чехов не сочувствует Лиде, что она злая, разбила жизнь своей сестре, но въехать в логику художника тоже не мог. Почему он не работает? Почему он против медицины для крестьян? И тут опять я начинала трепыхаться. «Миша, ты помнишь у твоего любимого Достоевского про слезинку ребенка? Там герой не хочет гармонии, если она родилась из зла. Это русский максимализм, и художнику Чехова не желает что-то строить на гнилом фундаменте. Он хочет не жалеть крестьян, а сделать их равными себе». И вот тут-то мы приходили к разговору о революции, ведь, как ни крутья, великие писатели XIX века подвели к ней своих читателей, и перед ней остановились в раздумье, смущении, смутных пророческих догадках. «Чеховская невеста» — один из последних рассказов Чехова. Она за то, чтобы жизнь перевернуть, ибо жить в том пыльном и скучном городишке, где жила Надя, нестерпимо для вольного духа. О, как миш понимал эту мысль насчет переворачивания жизни. Как нравилось ему, что Надя порвала со своим домом и прошлым. Но, Миша, это тяжелый путь. Россия его прошла и надорвалась. Он заводит в тупик, в кровь и убийство. Есть одна русская исследовательница. Она пишет, что рассказ невеста вообще не нужно включать в число избранных. Что Надя спокойно могла жить в родном городке, в том доме, что купил для нее жених. Что вот тот играть на скрипке и ругает себя за безделье. Но тут я сама ужасалась и останавливалась. «Миша, ты понимаешь, как это — жить в чужом доме, куда тебя приводят, как на экскурсию, где все вещи выбраны не тобой? Жить с нелюбимым, не имея ничего впереди, никакой мечты?» «Нет, не думаю, что исследовательница права». миш Миша ж так не думал. Может быть, вот эта способность русских перевернуть жизнь не привлекала его и притягивала к России? В последнее время он задумал дальнее путешествие. Толчком стала встреченная в букинистическом магазине книжка одного англичанина, посетившего Россию накануне революции. Англичанин пересек Русский Север, Архангельск, Белозерье, тот край непуганных птиц, в котором еще в XIX веке пелись былины. Описал свои приключения, сделал фотографии церквей, исп местного населения, поместил в книжке карты своих маршрутов, и вот у Миши зародилась мысль повторить это путешествие. Неплохая мысль, я ее поддерживаю, неизменно прибавляя. Найдешь себе там невесту и книгу напишешь, когда возвратишься. 10 лет я живу в Америке, полюбил эту страну, красивую, мощную, с упорным и разноплеменным народом. Страна эта отнеслась ко мне по-доброму, не требовала отключения от родины, от родного языка, даже от привычной кухни. Поселила в зелёном городе, дала возможность заниматься любимым делом. Живи и радуйся. Но в ночной час видится мне другое, заколдованное место. Я его окликаю, оно меня окликает. «Ау, где ты?» «Где я?» Оглядываюсь, иду по незнакомой узкой тропинке и выхожу к шоссе, по которому с грохотом и воем мчатся легковушки и грузовики. хожу в подъезд семиэтажного кирпичного дома, поднимаюсь на верхний этаж и окунаюсь в веселье, беготню, праздник. Дело было под Полтавой. Звучит задорная залихватская песня. Под нее марширует праздное новоселье молодые неправдоподобно красивые папа и мама. За ними, как вагончики за паровозом, резво топучат и размахивают руками две девчушки с темными косичками. «Дело было под Полтавой, дело славное, друзья. Мы дрались и там со шведом под знаменами Петра». Как громко и радостно звучат голоса, как прекрасно новоселье, как далеки и невозможны разлука, болезни, смерть. Я просыпаюсь в слезах и совсем в другом месте. А в то заколдованное мне уже никогда не попасть. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала «Лора Луганская».